Глава десятая Я вижу его. Дважды отключившись, и в очередной раз с трудом заставляю себя подняться. Больше нельзя оставаться на месте. Нужно придумать, как перетянуть рану и найти выход из сложившегося незавидного положения. Голова идет кругом. Левая рука практически отказывается откликаться на мольбы разума. Мысли разбросаны по углам но я хватаюсь за дну и не отпускаю ее. Мне нужно покинуть ротон. Приоткрываю дверь шкафа и выглядываю. Судя по свету из окна, я просидела в самовольном заточении около двух часов. За пределами комнаты слишком тихо, словно я одна в доме. Мне уже удалось заметить, что пол куда-то дел людей из особняка, но кто-то все же должен быть внутри. Выхожу из укрытия и приоткрываю дверь, заметив лужу крови на полу шкафа. Костюм залит ею. Нужно найти другую одежду. В этой на улице первый встречный обратит на меня внимание, а сейчас мне это не нужно. Осмотрев помещение, не нахожу ничего, что могло бы пригодиться для самообороны. Ничего для смены гардероба. Комната совершенно пуста. Она томится в ожидании гостя. На кровати нет даже постельного белья, голый матрас и ногая подушка, пустой стол на резных ножках, стул и шкаф, в котором я скрывалась. Подбираюсь к выходу и, приложив ухо к двери, вслушиваюсь в тишину. Слишком тихо. Представляю, как Пол стоит по ту сторону и также, приложив ухо к разделяющей нас преграде, с улыбкой ждет, когда я выйду, и он прострелит мне голову, как сделал это с Берингом. Беринг мертв. Черт. Как ребенок может убить родителя? Не уверена, что смогла бы сделать подобное по отношению к своему отцу, а ведь он истязал меня, когда я была всего лишь маленькой девочкой. В противовес моей ситуации... Беринг любил Поула, дал ему уйму возможностей и благ, о которых большинство людей и мечтать не могут. Вот такой благодарностью Пол отплатил отцу, пустил пулю ему в лоб. И я уверена, что винить в этом он будет меня. Не мой день. И не Беринга. Из-за спутанного от снотворного разума и самомнения он сделал неправильный выбор. Беринг не мог и подумать, что в его городе, в его доме, его убьет родной сын. Единственный наследник. Будь он проклят! Поворачиваю ручку, и, выглянув, не нахожу ненавистную физиономию Пола. Волна облегчения прокатывается по телу, но я стараюсь не расслабляться. Еще не время. Если меня вырубит где-то в коридоре, то для ликования и радости малым победам не будет места. Выхожу из гостевой и прикрываю дверь. Медленно приближаюсь к лестнице. Никого нет. Я одна. Почему пол не ищет меня? Где он? Может быть, я и вовсе сейчас не крадусь по особняку, а до сих пор валяюсь в шкафу. И это лишь поток умирающего сознания представляет, как я пытаюсь выжить и спастись из логового зверя. Зрение снова мутится. Крепко хватаюсь за перила и останавливаюсь на середине пути. Через главные двери я не пойду, раньше там всегда была охрана, а вот дверь кухни может мне пригодиться. Осталось добраться до неё. Первый этаж, левый корпус. Только после того, как зрение возвращается, спускаюсь ниже и прячусь за лестницей. Я по-прежнему одна, но чувствую, что опасность рядом. Она ближе, чем я предполагаю. Кажется, что пол может материализоваться из воздуха прямо передо мной. Или он стоит позади и с улыбкой извращенного наслаждения наблюдает за моими жалкими попытками вжаться в подножье лестницы. Выжидаю пару минут, оборачиваюсь, прислушиваюсь, и, кажется, до меня доносятся шаги со второго этажа. Осматриваю слишком просторный холл. Собрав силы в кулак, поднимаюсь и бегу. Меня бросает в жар так сильно, что на лице выступает пот, а дыхание сбивается через несколько быстрых шагов, которые в былые времена я бы не назвала бегом. Я уже вижу нужную дверь. За ней скрывается широкий коридор, ведущий на кухню. Там мне придется пройти сквозь нее, и я окажусь в зоне разгрузки». Недалеко всегда стояла легковая машина, на случай, если на кухне вдруг что-то срочно понадобится и придется ехать на склады с продовольствием. Я смогу спрятаться в машине. Молюсь на эту идею и прибавляю шаг, ведь он стал слишком медленным. Меня мотыляет из стороны в сторону. Она где-то здесь! Негодующий голос Пола прилетает сверху. Следом слышу быстрые шаги. Он сбегает по спиралевидной лестнице. Продолжаю бежать. Боль пульсирует под лопаткой. Левую руку по-прежнему не чувствую. Пол кричит о том, что увидел кровь на лестнице. Сердце обрывается. Я попалась. Он вот-вот схватит меня. Влетаю в коридор и замираю. На меня смотрит женщина, от вида которой я чуть не теряю сознание. Жена повара. «Вряд ли она узнает меня, но я из последних сил прошу!» «Пожалуйста, не кричите!» Она прижимает к себе пустой поднос и, нахмурившись, рассматривает моё лицо. А потом узнавание пробивает её насквозь. Глаза увеличиваются, а брови взлетают. «Эшли?» «Не веря, шепчет она. У меня хватает сил только на то, чтобы кивнуть. Мы так и стоим друг напротив друга» пока она не сокращает разделяющее нас расстояние и не обнимает меня, при этом заехав под носом по плечу. Обнимаю ее правой рукой, висну на женщине и молю. «Мне нужна помощь!» Она отстраняется и только сейчас замечает кровь и мое полуоборочное состояние. «Идем со мной!» Бросает женщина и, развернувшись на пятках, уверенно шагает по коридору открывает дверь на кухню и пропускает меня вперед. Слышу бряканье посуды, тихие голоса поваров и с трудом удерживаю веки, не давая им упасть. Мы продолжаем идти. Идем идем. Идем, идем и... Я падаю и хватаюсь за воздух, роняю кастрюли и крышки. Звук настолько громкий, что я снова прихожу в себя, но только на пару мгновений. Сознание наглым образом бросает меня, но я слышу, что кто-то несколько раз называет мое имя. Остаётся только этот голос, и он вытягивает меня на поверхность. Поднимаю веки и вижу перед собой взволнованное лицо Адриана. На фоне слышу крики и беготню кухонных работников. «Помоги!» – шепчу я. «Я вынесу тебя отсюда», – обещает Адриан. Его появление не способствует скрытности при побеге. Вид лжелюка наводит ужас на тех, кто его не знает. Да что говорить о них? Мне бы тоже было не по себе, увидеть я подобного человека впервые и не зная его историю. «Пол придёт сюда!» Шепчу я, фокусируя взгляд на лице с красными глазами. «Надо уходить». Киваю. Или у меня просто падает голова на грудь. Каждый решает сам, как интерпретировать сей жест. Я понимаю, что сдалась. Мне не встать. Даже словесно не поучаствовать в своем спасении. Адриан хватает меня на руки, сквозь стиснутые зубы мычу от боли и отключаюсь. Прихожу в себя от новой вспышки агонии. Начинаю стонать, но мне зажимают рот. Сил сопротивляться нет, но их хватает, чтобы открыть глаза и увидеть листву над собой. В поле зрения появляется лицо Адриана. Успокаиваюсь. Он тут же убирает руку и шепчет. Тише! Кажется, мы переполошили половину ратона. Киваю и пытаюсь сесть. Адриан помогает мне, замечаю, что на нем накинута куртка. Она расстегнута, а под ней ничего нет. Зачем ты разделся? спрашиваю я. Чтобы перевязать рану. Перевожу внимание на грудь и вижу, что она перетянута черной тканью. «Спасибо», — шепчу я. Кажется, что зрение уже никогда не придёт в норму. Оно то проясняется, то пропадает. Будто кто-то играет светом и пытается свести меня с ума. Не знаю, как долго нахожусь в полуобрачном состоянии. Время перестало существовать ещё несколько дней назад. Единственное, что я понимаю, так это факт того, что Беринг умер всего несколько часов назад. Солнце еще светит. Проклятое солнце продолжает свою работу, мешая нам покинуть Ратон. «Подожди немного», – просит Адриан и накрывает мою ладонь своей. Сжимает пальцы и, внимательно смотря мне в глаза, говорит. «Мы вытащим тебя отсюда». «Мы?» Пищу я, и в груди все сжимается. В этот момент ветви раздвигаются, и я вижу Брайана. Он быстро осматривает меня, задерживает взгляд на наших с Адрианом сплетенных пальцах, и говорит, «Транспорт готов». «Не тебе привет, не тебе пока. Я могла бы возмутиться и высказать свое недовольство, Но проклятая пуля, выпущенная полом медленно, но верно убивает меня. Увидев Брайна, организм отказывается бороться и решает, что теперь за мою жизнь должна сражаться не я. Пелена скрывает от меня невозмутимое лицо, и я не успеваю сказать, как же рада видеть его.